Джулия не чувствовала себя старше его и на день, и, конечно же, сам он и не вспоминает о разнице их лет. Правда, был один момент, когда ее охватило по этому поводу некоторое беспокойство. Том причесывался у туалетного столика, Джулия, в чем мать родила, лежала на его постели в позе тицановской Венеры, которую как-то видела в одном загородном доме. Она чувствовала, что представляет собой прелестную картину и, абсолютно убежденная в этом, не меняла положение. Она была счастлива и удовлетворена. Как в настоящем любовном романе, думала она, и быстрая легкая улыбка порхала на ее губах. Том заметил ее отражение в зеркале, повернулся и, не говоря ни слова, быстрым движением натянул на нее простыню. Хотя она одарила его нежной улыбкой,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 Она решила не щадить себя, она посмотрела на шею. Никаких следов ее возраста, особенно если держать повыше подбородок. Грудь у нее маленькая и упругая, совсем девичья. Живот плоский, бедра не широкие, жира на них самая малость. Да и у кого его нет, можно приказать мисс Филлипс, чтобы она согнала его совсем. Никто не скажет, что у нее нехороши ноги, длинные, стройные и прекрасной формы.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 Как хорошо не покрасишь волосы, от открашенных волос грубеет лицо. У нее они до сих пор сохранили свой сочный темно-каштановый цвет. Зубы тоже в полном порядке. Излишняя скромность. Вот что это было только и всего. Однако с того дня Джулия старалась держать себя соответственно понятием Тома о благопристойности.